Непокоренный автор Энди Кларк, Переводчик Водис читает Гидра Дженни Катан Драконис провела своего рыцаря огонь непокоренный по усыпанной щебнем улице. За ней плотным строем следовало копье рыцарей дома Драконис. На стратегическом оверлее мерцали руны. Они показывали, что еще больше андростапольских боевых машин вышагивает по параллельным дорогам, прикрывая фланги. За каждым копьем направлялся краулер Ризничь. Тяжелые машины с хрустом преодолевали обломки на своих бронированных шинах низкого давления. Возвышающиеся над рыцарами святые смотрели на них сверху вниз, когда те проходили мимо. Их мрачные черты были высечены из мрамора, а запавшие глаза полнились печалью. Каждая статуя была выше титана типа Владыка Войны. Они сотнями выстрелились вдоль основных дорог Костигорума, столицы Пиродии. Каменные гиганты в катушонах окружали каждый готический жилой блок и мануфакторум реликварий, явственно напоминая о том, что имперское правосудие вездесуще. Дженника несколько раз ловила себя на том, что ей не по себе из-за этих извояний, до того, что сжимаются челюсти. Она задумалась, почему. Может быть, из-за Донатаса и последствий всего, что там произошло. Проверка статуса, сэр и леди», – передала она по закрытому каналу своего копья. «Бодри и готовы, миллери, готовы, миледи», – почти в один голос ответили сэр Дирос, и леди Элейн Дар Драконис. «Жажду битвы, Миледи», – произнес сэр Джекоб Дар Драконис, смакуя ответ. «Обуздай драконий пыл, сэр Джекоб», – сказала Дженника. «Это зона боевых действий, а не турнирное поле. Теперь вы – часть моего копья, ведите себя подобающе». «Да, Миледи», – отозвался молодой рыцарь без всякого раскаяния в голосе. «Ни кронов не стоит недооценивать, Джекоб», – «Сказал сэр Дирос. Они неумолимы, бессмертны, и, судя по всему, что мы видели за время нынешней войны, эти ксеносы владеют силами и оружием, которые нам и вообразить нельзя. При всем уважении, сэр, но на горе благочестия они не казались такими уж бессмертными», — ответил Джекоб. «Стоило им выйти из тоннелей, и мы растоптали их, как каменных тараканов». На горе благочестия произошла всего лишь стычка Джеков. Дженника заметила его неудовольствие, но решила не придавать этому значения. Она понимала его жгучую жажду славы. Ей самой приходилось чувствовать что-то подобное. Но настолько беспощадная война, как нынешняя, не время и не место для человека, который лишь недавно стал воином, чтобы начать ткать свой гобелен. До их прибытия война за Пиродию бушевала уже несколько месяцев, а после того, как на планету обрушился десант из крепости Андростаполя, конфликт лишь обострился. Рыцарям Дженики удалось остановить хлынувшую из под земли волну пришельцев-андроидов и уберечь защитников планеты от полного уничтожения. Тем не менее, несмотря на успех, продолжались ожесточенные бои с большими потерями среди сил обороны Пиродии и самих рыцарей. Дженника, первый рыцарь Андростаполя, приняла меры к тому, что самые яростные сражения выпали на долю ее воинов-ветеранов, а не тех, кто только недавно прошел становление. Умом она понимала, что это необходимо ради победы. Тем не менее, в моменты особенно упорного самокопания Дженники приходило в голову, что она так поступила еще и потому, что в каждом из них видела своего младшего брата Даниала, каким он был на Донатасе. До короны. До того, как пал их отец. Нахмурившись, Дженника открыла вокс, чтобы обратиться ко всему копью из четырех рыцарей. Всех. Кто был с ней в момент когда пришел запрос на спасение губернатора биотифики по всему городу из глубин грохотали зенитные орудия некронов и эвакуация по воздуху больше не представлялась возможной уж если рыцари Дженники не смогут выполнить это задание то не сможет никто первый рыцарь всем кокьям сказала дженика «Поддерживайте защитные порядки и отслеживайте показатели окружающей среды на успиках. Будьте начеку при любых признаках тектонической активности. Помните, враг может появиться из-под земли или даже из воздуха, и его оружие превратит вас и ваших скакунов в искры металла и алую плоть». «Спасибо, леди Дженника», — последовал риский ответ сэра Олфрека, командира самого западного копья. «Дракон в курсе, что все мы совсем недавно сражались с Некронами, да? Не нужно нянчиться с нами, миледи!» Дженника прищурилась. С самого начала кампании Олфрик держал себя в рамках приличия, но каждое его высказывание казалось мастерски выверенным испытанием ее авторитета. «Самодовольный пилот – это брешь в броне его скакуна», – ответила Дженника. Ее раздражала резкость собственного тона. «Просто смотри в оба и держи оружие на изготовку». «Сохраняй спокойствие и достоинство во всем», – прошептал голос из трона. «Либо так, либо все на турнирном поле», – сказал другой, более свирепый приза. Алфрек сам себя позорит», – послышался третий голос. «Сухое старческое эхо. Он ниже тебя». И все же Дженника заметила, что даже среди призраков ее собственного трона были голоса, которые в полголоса переговаривались за пределами мыслей, и у нее невольно мелькнула мысль, а не сочувствуют ли они Олфрику. Под руководством Верховного Короля Даниала Дом Драконец стал более прогрессивным. Но назначение Дженники первым рыцарем оставалось беспрецедентным событием из-за ее пола были и те, кто этого не одобрял. Прежде чем Олфрек успел бросить еще одну колкость, боковым зрением Дженника заметила загоревшуюся руну. Она означала приоритетное сообщение по воксу от капитана караула смерти Аскараэля. Дженника моргнула и открыла защищенный канал. «Первый рыцарь», — сказал Аскараэль. «Капитан Аскараэль», — ответила Дженника, — «Статус?» – спросил Темный Ангел. «Мы менее чем в полумиле от резиденции губернатора», – сообщила Дженника. «Пока прямого сопротивления нет, но по показаниям стратегического ауспика, Мардианская Железная Гвардия подвергается ударам с координат 8.1.4 по 5.5.1». «Поторопитесь», – сказала Аскараэль. На заднем плане Дженника расслышала глухой удар и грохот болтерных выстрелов. Мы проникнем во внутренний комплекс гробницы в течение следующих 10 минут. Затем установим и приведем в действие очистительные боеголовки. Нужно, чтобы губернатор покинула зону боевых действий до того, как они взорвутся. Командование сегментума требует провести полный допрос, чтобы установить, почему до нашего прибытия эта война шла к полному разгрому. Биотифики за многое придется ответить. Я в курсе, капитан. Вы уже сообщали, что весь улей рухнет в образовавшуюся яму, сказала Дженника. Мы, рыцари Адрастополя, и мы поклялись выполнить свой долг. Будьте уверены, мы все исполним. Именно, сказала Аскараэль. За три минуты до взрыва брат Шаргат отправит предупреждение. Ясно, произнесла Дженника. Удачная охота, капитан. Да прибудет с вами император, ответила Аскараэль и прервал Вокс-связь. Глаза Дженники метнулись к небу. Над ее головой с ревом пронеслась пара некронских истребителей, закручиваясь по спирали в смертельном воздушном бою с тремя имперскими ударами молнии. У нее на глазах один из имперских самолетов получил прямое попадание. Зеленое пламя вырвалось из орудий ксеносов и оторвало его хвостовое оперение. Истребитель огненным шаром врезался в браморного святого, снеся голову статуи. Уцелевший самолет пронесся дальше, пропав из виду между разрушающимися жилыми корпусами. Дженника хмуро покачала головой и увеличила мощность двигателей скакуна. Эта война и так обошлась слишком дорого, пробормотала она. Нельзя потерять еще губернатора. Губернатор биотифика правила из здания, которое служило одновременно и собором, и крепостью, и гордо возвышалась на холме в центре города. Открытая площадь вокруг крепости была установлена столбами для кающихся. Трупы неверных свисали с них, как гнилые фрукты. Через этот жуткий лес мрачным шагом шагали ряды некронов. Ширенга за ширенгой они продвигались к крепости обстреливая ее стены светящиеся зеленой энергией. Вооруженные пирамиды и орудийные баржи парили над пешими войсками, каждым выстрелом откалывая целые куски готических зубчатых стен. Батареи крепости открыли ответный огонь, осыпая захватчиков снарядами и сея взрывы среди их рядов. Копье Джейники вышло на площади стени, которую отбрасывала пара мраморных святых, с косами и магическими шарами в руках. Копья Олфрека, Котейна и Готфера шли по соседним улицам, сотрясая землю своей поступью. На стратегическом оверлее Дженники зажглись руны. Ее воины показывали готовность и запрашивали разрешение на открытие огня. «Леди Котейн, остановись и начинай вести огонь на подавление», – приказала Дженника. «Мое копье продвигается к воротам. Олфрек, Готфер». Вы прикрываете фланги. Сосредоточьтесь на их боевых машинах, но не позволяйте пехоте сконцентрировать силы против вас. Вы были свидетелями того, на что способны эти гауссы и жеватели, когда их много. Мы все видели, что случилось с сэром Тайлейном, когда его копье оставили слишком растянутым, сказал Олфрек. Дженника стиснула зубы, стараясь быть выше подтекстов старого рыцаря. От остальных членов ее отряда вспыхнули ответные руны Согласия, хотя Дженника заметила, что от копья Олфрека они поступали медленнее остальных. Дженника подпитала своего скакуна энергией и с отработанной легкостью подняла ионный щит, наводя боевую пушку движениями тактильных перчаток. Она почувствовала, как палец плотно обхватывает подаренное матерью кольцо Коготь. Дженника всегда осознавала это перед боем. Как и всегда, она поклялась памятью матери, что не осрамит ее в этот день. «Некроны нас пока не заметили», — сказал сэр Джекоб. «Не глупи, парень», — сказал сэр Дирос. «Как можно не заметить 13 гигантов, атакующих с тыла? Едва мы окажемся на оптимальном расстоянии, ксеноотбросы обратят на нас свою ярость». До тех пор они и ухом не поведут из-за нас. «Их высокомерие нам на руку? Давай им воспользуемся», — сказала Дженника. «Все кокья, Раскройтесь и обрушьтесь на врага!» Она сжала кулак в тактильной латной перчатке и ударила. Скакун отреагировал. Его скорострельная боевая пушка выпустила по врагу пару снарядов. Первый попал в орудийную баржу некронов, и ее защита перегрузилась, обратившись дождем искр. Второй снаряд врезался в баржу секундой позже, взорвав зловещую машину и расплющив некронов вокруг нее. «Отличный выстрел, Миледи!» – воскликнул Сардирос, присоединяя к ней огонь своего стража. Даже когда горящие некроны, шатаясь, пытались подняться на ноги, выстрелы его гатлин пушки «Мститель» разрывали их шеренги. Выстрелы раздирали металлические тела, и стена ксеносов исчезла в потрескивающих облаках зеленых молний. После еще одного залпа рыцари Леди Котейн среди рядов некронов расцвели новые всполохи. Ракеты пронеслись в хвостах пламени, и их взрывы сотрясли металлические бока боевой пирамиды. Она содрогнулась и рухнула с неба. Рыцари дали волю своей ярости. По рядам Некронов прокатились взрывы. Десятки чужатских воинов и более половины их боевых машин были уничтожены первым же обстрелом. Поболе его, стань, свидетелями того, как закопаны в броню императора и императора, идут в бой! Ай, прогремел восторженный женский голос в воксе Дженники, чего она чуть было не сбилась с шага. Окс, дисциплина! рявкнула Котейн. Во имя трона, кто это такой? Похаяница, выкрикнула женщина. Непорочная, Рафка и шейфе и подготовив шейфе. Что за ненормальное? выплюнула леди Элейн в ответ на пылкую тираду. Понятия не имею, ответила Дженника. Ризничаи, изолируйте и скройте этот канал. Я едва слышу собственный трон. Ризничаи последовали приказам. И мгновение спустя голос исчез. Когда это произошло, Дженника увидела, что враг поворачивается к ним. Щиты! рявкнула она и по рыцарям хлестнув водоворот ярко-зеленой энергии. Кабина огня непокоренного задрожала, ионный щит вспыхивал снова и снова. Шальные выстрелы миновали барьер, сметая полосы адамантия и пластали, и на панели управления загорелись предупреждающие руны. Легчайшее прикосновение оружия некронов могло содрать слои металла с корпуса рыцаря и продраться к жизненно важным системам под ними. И Дженника вздрогнула, увидев отчет о повреждениях, прокручивающихся по манифольду ее копья. «Драконец!» – взревел Сел Олфрек. Его рыцарь модификации Бравый, Император Инсендус, прорвался сквозь огненный шторм. Члены его копья, странники и бравые последовали за ним, с каждым шагом валя статуи кающихся. Загремели тепловые пушки, и еще одна некронская пирамида накренилась. В ее корпусе зияли светящиеся дыры. Дженника наблюдала, как металлическая обшивка машины пытается просочиться внутрь, чтобы залатать катастрофические повреждения. Сокрушительным ударом перчатки «Удар грома» Олфрек вдавил пирамиду в землю, и та взорвалась, отбросив скакуна Олфрека назад. Зеленая молния выпрыгнула наружу, превратив ближайших некронов в светящиеся частицы. Остальная часть копья продолжила атаку, пробив брешь в построении ксеносов. В то же время копье Готфера вонзилось в правый фланг некронов, Прорубая сквозь их ряды со свирепой энергией. Дженника воспользовалась моментом. «Мое копье, к воротам!» – приказала она, проталкивая огонь непокоренный между некронами перед собой. Тела андроидов хрустели под шагами ее рыцаря, в последний раз дернувшись, прежде чем устрашающий исчезнуть из виду. Дирас и Элэйн шли за ней по пятам. А Джекоб замыкал шествие, отстреливаясь из тепловой пушки. «Смерть вам, мерзкие ксенофы!» – проревел он. «За Тополь и Золотой Трон!» Дисциплина, сэр Джекоб!» – сказала Дженника. «Возвращайся в строй, пока ты не подставил нас под фланговый отстрел!» «Ха! Поддаем драконьего пламени, парень!» – раздался голос Олфрека. «Сэр Олфрек!» «Береги свое копье и не забывай чертов рыцарский кодекс», – ледяным тоном произнесла Дженника. В ответ от Олфрека последовала лишь вспыхнувшая руна. «Слишком пренебрежительно», – подумала Дженника. «Слишком неуважительно». Можно было найти слова. «Они отступают?» – спросила леди Элейн. «Достаточно близкая аппроксимация, хотя и тревожащая», – ответила Дженника. Она остановила огонь непокоренный перед позолоченными воротами губернаторской крепости. Выстрелами миникрона стерла все надписи и резьбу, когда-то украшавшие ворота крепости. Но она все еще представляла собой высокий и внушительный бастион. Это Джейника Тан Драконис, первый рыцарь дома Драконис и высокопоставленный командир крестового похода Адрастаполя передала она по ВОКСу, и голос разнесся по основным каналам Имперского командования. «Я обязалась эвакуировать губернатора биотихику Юлиандрас в порядке крайней срочности по прямому приказу командования Имперского сегментума. Осаждающие силы уничтожены, и я бы попросила губернатора немедленно явиться, чтобы мы могли сопроводить ее в безопасное место». Бормочущие голоса сервиторов откликнулись на призыв Дженники передавая ее трону механикум сигналы подтверждения, и в вокс-приемниках зазвучала хоровая музыка. С грохотом выдвигаемых запорных засовов ворота тяжело распахнулись внутрь. За ними виднелась грандиозная процессия, ведущая вглубь крепости и окруженная медными клетками для бичевания ведьм и огромными готическими жаровнями. Дженника увидела, что вдоль процессии, выстроились крестоносцы в бронежилетах и шлемах с катушонами, со щитами и клинками наготове. Святые воины сопровождали колонну из трех причудливых бронированных транспортов. Установленные на сверхтяжелых гусеничных установках, каждая размером с краулер Ризничева, машины напоминали искусно украшенные реликварии. Их бронированные бока покрывали кости, черепа, позолота и слои печати чистоты. Из носа каждого транспорта выступала огромная клетка из окованного железа. Глаза Дженники расширились, когда она поняла, что внутри кричат и бьются люди. В каждой клетке были привязаны к железным столбам по нескольку десятков человек со следами недавних побоев на кровоточащих, покрытыми синяками лицах. Прямо у нее на глазах с оглушительным шипением заработали огнеметы, посылая струи огня в гущу связанных заключенных. Крики людей переросли в неистовые вопли, когда их плоти рваные одежды заполыхали. Вместе с приступом тошноты до дженники дошло, что на этих одеждах был герб дома губернатора. Что во имя? Начала была она, как вдруг у нее в аудиоприемнике зазвучал тот же резкий голос, который ризничие заблокировали несколькими минутами ранее. «Иди, Дженника, вы прибыли в воле Императора, хвала ему! Я и моя свита приветствуем вас с предложением покаяния и мотажания!» Увеличив изображение, Дженника остановила взгляд на фигуре в мантии стоявший перед передвижным светилищем на крыше головного транспорта. То была высокая и худощавая женщина с горящими глазами над решетками в угметики. На выбритой голове виднелась татуировка в виде аквиллы. По бокам от губернатора стояли две фигуры в катюшонах, с длинноствольными огнеметами в руках, а позади нее парила группа сгорбленных сервиторов, несущих кадильницы и священные знамена. Джейника переключилась на вокс-передачи к рыцарям. «Госпожа губернатор?» – спросила она. «Всемовущий император назначил меня, чтобы я могла искупить грехи моего народа!» – ответила женщина, и ее преобразованный аугметикой голос буддел со стальным пылом. «Вы пришли в час страшного суда, леди Джейника!» Город туает, давайте отправимся в путь без гордыни или страха, и если император уготовил нам смерть, приветствуем же ее. Ну что ж, передал Сердирас по личному каналу. Становится все интереснее. Когда процессия губернатора выехала из ворот крепости, Дженника организовала своих рыцарей в подвижный оборонительный периметр. Копье сера Готфера шло в арьер за транспортами и марширующими по площади крестоносцами. Копья Олфрека и Котейн заняли фланги, а сама Дженника повела своих воинов впереди процессии, старательно пытаясь не обращать внимания на горящие, дергающиеся фигуры, которые влачили транспорты губернатора. От пылающих тел поднимались столбы масляного дыма, отмечая их позицию. «Если враг не знал о нашем приближении раньше, то теперь это, безусловно, не так», прокомментировала ситуацию леди Котейн. «Нас трудно назвать незаметными, леди», сказала Дженника. «Просто будем начеку на всякий случай». Подавая питание на приводы огня непокоренного, Дженника переключилась обратно на вокс-канал губернатора. Пробормотала третье благословление шифрования на случай, если враг попытается их подслушать. «Госпожа губернатор, наша задача – сопроводить вашу колонну к Туацдарму номер 7 на западной стороне города. Мы последуем за основной западной процессией через район Калчан, вплоть до укрепления мрадианцев. Там есть посадочный модуль аэронавтики. Он доставит вас в безопасное место. Оттуда – на доклад командованию Сегментума. Пожалуйста, следуйте нашему примеру, и я клянусь честью, что вас эвакуируют до того, как бомбы взорвутся». Делайте, что считаете нужным, леди Джейника, на удивление понимающим тоном ответила Биотифика. Я, госпожа губернатор, не будет ли для вас безопаснее передвигаться в вашем транспорте? спросила Дженника. По дороге к мардианскому плацдарму мы, скорее всего, столкнемся с сильным сопротивлением со стороны неприятеля. Если вы отыщете подходящее укрытие, то вас будет легче защитить. Она увидела, как губернатора затрясло. Первым делом ей на ум пришло какое-то зловещее оружие или влияние противника. Через мгновение Дженника поняла, что биотифика смеется. Ваша преданность к трону делает вам честь, первый рыцарь, сказала губернатор. Но вы не слушали? «Сейчас мы стоим перед судом Императора. Клинок смерти навис над всеми нами, зажатый в его всемобущей длани. За грехи моего народа этот мир был признан порочным. Всех нас осудят за недостаток веры, и лишь действительно достойные будут признаны праведниками». От проповеди губернатора на Дженнику накатила усталость. «Госпожа губернатор, ваши люди прямо сейчас умирают за вас» сказала Дженника из всех сил стараясь выдерживать уважительный тон. «Тысячи мордианских железных гвардейцев шли на смерть в диверсионных атаках, чтобы дать нам возможность вас эвакуировать, а еще больше людей в эту самую секунду гибнет в боях, чтобы эвакуировать граждан, которых мы поклялись защищать». «Грешники», — губернатор произнесла это слово холодно и буднично. «Все мы грешники. Они, вы, даже я». Все мы погрязли в брехе. Лишь император может даровать нам искупление леди Дженника, а он не милостив». их. Дженника сдержал гнев, вызванный пренебрежением этой фанатички к собственным подданным. Просто попросите ваших водителей выполнять мои приказы, госпожа губернатор, сказала Дженника. Я дала клятву, и я прослежу, чтобы она была выполнена. Услышав возобновившийся приступ веселья, Дженника отключила вок связь с биотификой и покачала головой, испытывая что-то похожее на отчаяние. В чем смысл всего этого? Так много людей погибло на Пиродии, на Донатосе, в каждом мире, за который она когда-либо сражалась. И ради чего? Ради бессердечных маньяков и деспотов, вроде Беотифики? «Что толку в рыцарстве и чести, когда такие, как она, растрачивают эти жертвы?» — сказала Дженника. «Мы сражаемся за Императора, леди Дженника», — прошептал голос из трона. «Это было похоже на старого барона Хоксли, самого благочестивого пилота, какого когда-либо знал ее трон. Все, что мы делаем, в конечном счете служить ему. Да, но она тоже делает это все во имя Императора» пробормотала Дженника. половина ее внимания была сосредоточена на стратегическом оверлее разговорах товарищей статуях и зданиях проплывающих мимо пока ее рыцарь шагал вдоль процессии остальное она обратила внутрь себя позволив своим призракам говорить император не несет ответственности за то как мы исповедуем нашу веру прошептал голос хоксли Это бремя каждого из нас. В данном случае, неудивительно, что ее мир так пострадал, или что ее повелители хотят поговорить с ней так срочно. «Должна быть что-то большее», – сказала Дженника, удивленная нотками отчаяния в собственном голосе. Она внезапно порадовалась, что находится в бронированном святилище своего скакуна. «Я здесь по приказу брата, Верховного Короля». «Неужели вместо этого я должна возлагать к его ногам смерти и трагедии?» «Твой долг – служить Верховному Королю Андростополя!» – прошелестел другой голос. «Ты служишь своему брату так же, как до него служила своему отцу, Леди!» Но на самом деле это была небольшая вспышка во пламени, обвиняющего их повелителя в смерти тех, кто находится под его командованием. «Я провела жизнь в служении брату, Ответила Дженника. С тех пор, как наша мать. С тех пор, как он потерял мать, я была для него героиней и затем стала его защитницей, советницей, а теперь его первым рыцарем. Он всегда нуждался во мне, всегда был благодарен, но Дженника осеклась. У всех нас есть долг, леди, вздохнул третий голос, женский и древний. И долга должно быть достаточно для каждого рыцаря. «Что, если его больше нет?» – спросила Дженника. В тустой кабине ее голос прозвучал глухо. Призраки погрузились в молчание. Сердце Дженники заколотилось от шока, вызванного собственными словами. Мысли закружились. «Мередия», – раздался нарушивший оглушительную тишину голос Сера Дироса. «Никроны!» Дженника снова сосредоточила все свое внимание на пульте управления, впитывая данные из своего стратегического манифольда. Она почувствовала, как холодеет в груди, оценив ситуацию вражеских сил, приближающихся к их позиции. Не время для кризиса веры. Времени осталось лишь на сражение, чтобы выполнить свои клятвы и попытаться выжить. Основная часть процессии на западе была заполнена некронами. Даже с расстояния в полмиле можно было разглядеть появившиеся на дороге строения ксеносов. Светящиеся порталы пульсировали в них, словно ртуть, и все больше и больше некронских андроидов высыпало из них наружу, присоединяясь к блокаде. Многочисленные парящие боевые машины сопровождали массу пехоты ксеносов а призрачные фигуры порхали и извивались вокруг их флангов. джейника Тан Драконис вызывает командование седьмого плацдарма», передала Дженика по Воксу. «Командование седьмого плацдарма, вы слышите? Значительное присутствие противника блокирует наш путь к вашей позиции. Вступление в бой чревато большими потерями и потенциально грозит невозможностью защитить губернатора. Пожалуйста, ответьте». Дженника повторила свое сообщение, но в ответ услышала лишь помехи. Она выругалась. «Миледи, орбитальный Авгур показывает, что Плацдарм окружен, передала леди Котейн. Оптимальный выбор ⁇ изменить маршрут по координатам 566 и нацелиться на Плацдарм 5. Согласно сообщениям, они все еще принимают эвакуирующихся. Ну нет, сказала Дженника. Не могу же я навлечь гибель на несчастных беженцев ради фанатички самоубийцы. «Ишь император может судить меня!» – вскричала биотифика и от одержимости в голосе губернатора внутри у Дженники все сжалось. «Вперед в этот славный час! Вперед! На суд!» К изумлению Дженники конвой губернатора прибавил скорость. Транспорты, пошатываясь, обогнули рыцарей и направились к рядам некронов. Их почерневшие носы оставляли за собой пепельный след. Крестоносцы бежали вместе с машинами, подбадривая конвой громкими криками. «Губернатор, остановитесь! Охловитесь сейчас же и огонь по вашему конвою!» прогремела Дженника через вокс-излучатель скакуна. «Мы не можем позволить себе увязнуть в ожесточенном сражении», сказал Сардирос. Надо обойти эту блокаду до того, как поступит трехминутное предупреждение. Иначе всем нам крышка. Можно же прорваться сквозь вражеские ряды. С энтузиазмом воскликнул Джекоб. Великолепная атака, чтобы доставить губернатора в безопасное место. Рыцари им не чета. Черт возьми, леди Дженника, приказы! Рявкнул сэр Олфрек. «Мы что, так и будем смотреть, как эта вздорная бабка несется к смерти? Нужно выдвигаться и поддержать ее, или мы все будем прокляты, как бесчестные трусы?» На кратчайшее мгновение Дженника застыла. Все, что зрело внутри, гнев, досада и отчаяние, душило ее. Она видела, как губернатор мчится навстречу собственной гибели. Все, о чем она могла думать, был рыцарь ее отца, искалеченный, но непокоренный, исчезающий за завесой падающего дождя и осыпающихся обломков. Тогда он эгоистично выбрал собственный уход, не желая столкнуться с предательством старейшего товарища. «Мое копье, вперед!» – рявкнул сэр Офрек. «Предоставьте заботы о чести дома драконис старикам!» Рыцари копья Олфрека ускорили бег, направляясь прямо к Некронам. Дженника стряхнула оцепенение, и ее поразило, что сэр Джекоб нарушил строй и последовал за ними. «Джекех!» – рявкнула она. «Долг и честь, Мереди!» – ответил тот, прежде чем обрубить вокс-связь. Неповиновение Джекоба вызвало вспышку ярости, и в одно мгновение драконье пламя выжгло шок и смятение Джейники. Дальнобойные выстрелы Некрона вбили по процессии губернатора. Облака изумрудной энергии с треском взметнулись ввысь. Взрывы превратили крестоносцев в пепел. Огненные разряды попадали в транспорты. Те раскачивались на ходу, а из их нутра вырывались языки пламени. Новые выстрелы обрушились на наступающих рыцарей, отскакивая от их щитов. Когда Дженника увидела, что ситуация движется к краху, то ее словно ударом молнии поразило откровение. Она была здесь не для того, чтобы сражаться за губернатора биатифику. За брата, как бы сильно она его не любила. Даже не за небесного императора. Она провела всю жизнь, сражаясь за тех, кем дорожила и кому служила. За тех, перед кем чувствовала себя обязанной. Но теперь Дженника знала, что она здесь ради себя, ради единственной женщины, когда-либо становившейся первым рыцарем Андростаполя, ради воительницы, которой она являлась, воительницы, стремящиеся одержать победу над каждым врагом, достаточно глупым, чтобы встать на ее пути. Усилие мысли Дженника запустила массовую загрузку данных Ауспика сильных сторон своих войск и войск противника, орбитальных авгуров и их контрольных стратегических знаков. Нейронные разъемы мерцали от жара. Дженника стиснула зубы от перенапряжения, обрабатывая информацию с бешеной скоростью и формулируя план. «Леди Котейн, ваше копье — весь огонь по постройке Некронах», — приказала она. «Уничтожьте эти порталы, затем направьте орудия на боевые машины противника». «Сию минуту, Мелиди», — ответила Катейн по Воксу. Ее рыцари открыли огонь, и по строению некронов загремели выстрелы. «Сир Готфер, встаньте позади губернатора. Все караулы ризничев двигаются за рыцарями Готфера. Стреляйте по транспортам, выведите их из строя, и, если понадобится, оттесните крестоносцев». «Ризничи, вооружитесь и доставьте губернатора на один из ваших краулеров, во что бы то ни стало. Биотифика доживет до встречи с командованием Сегментума. Хочет она того или нет?» В ответ вспыхнули руны Согласия, и рыцари вместе с Ризничами бросились выполнять приказ. «А как быть нам, Милиди? спросила леди Илэйн. «Мы поддержим атаку Олфрика и прорвем оборону Ксеносов», – яростно сказала Дженника. «Рыцари!» Поднять щиты и стреляйте по своему усмотрению. Разорвите этих ксеносских уборей на части. Эксельсиум фурор! Да вы в ами Закричали Элейн и Дирос, пуская своих скакунов скачь за огнем непокоренным. Дженни когнала своего рыцаря изо всех сил, слыша ярость своего скакуна в гудении в силовой остановки и реве цепного меча Жнец. Ее шаги оставляли воронки на дороге, когда она бросилась на Некронов. И когда ее щиты вспыхнули от ударов, она издала свой собственный, яростный боевой клич. Боевая пушка изрыгала огонь. Снаряды попадали в орудийную баржу Некронов и разносили ее на части. Затем она безжалостно обрушилась на Ксеносов. Дженника взмахнула цепным мечом, вонзая его в дорожное покрытие, а затем, издав рык, махнула им в сторону. Цепное полотно вгрызлось в камни бетон и металл, взметнув волну обломков. Женец прошел сквозь ряды ксеносов, разбрасывая в стороны их разорванные тела и конечности. Она снова атаковала в упор. И из образовавшегося огненного шара фонтаном полетели мерцающие детали андроидов. Справа Дженника увидела Олфрека и его рыцарей, которые с яростной самозабвенностью громили и терзали некронов. Одного из них повергли на землю. Странник лежал на спине, и его ноги превратились в пылающие обрубки. Дженника с отвращением стиснула зубы при виде роящихся над машиной механических насекомых. Они терзали скакуна, и из их жевал вырывались искры. Отряды крестоносцев столкнулись с превосходящей в числом пехотой некронов, но люди сражались неистовой яростью. Клинки разили тела андроидов, щиты распадались под ударами зеленого пламени. А одежда и тела разваливались мгновениями позже отвращение дженники только росло при виде того как вооруженный клинками некрон сдирает кожу спавшего воина и заворачивается во все еще влажную от крови кожу чтобы потом жадно наброситься на плоть и органы над головой пронесся огненный шторм копье леди котейн нанесло еще один удар по строению некронов Внутри прогремели взрывы. Порталы замерцали и взорвались. Энергетические цепи вспыхнули и погасли. «Ха!» — воскликнула Котейн. «Куда, Фебедонав? Ты, Кфеновская против? В ответ на это три боевые пирамиды Некронов засверкали молниями. С их вершин, словно разматывающиеся бичи, сорвались энергетические разряды и ударили в Хранителя Котейн. Скакун содрогнулся. Из каждого сочленения и шва вырвались взрывы. Котейн не успела даже вскрикнуть, когда ее рыцарь рухнул прямо на отряд. Дженнику охватил гнев, и она погнала своего скакуна вперед в гущу сражения. Капье Готфера, сомкните ряды и прорвитесь сквозь валанду перед собой!» – рявкнула Дженника. Капье Олфрека, вас могут разгранить, остерегайтесь огня с правого фланга!» «Мое копье! Отметьте рунами командную барку некронов! Теперь, пожалуйста, стреляйте с близкого расстояния!» Сражаясь, Дженника поняла, что ей нравится сосредотачивать усилия своих воинов и использовать все тактические и стратегические навыки, которыми она обладала, чтобы не допустить лишних потерь. Внезапно по вокс сети донеслись возмущенные причитания губернатора. Взглянув на видеозапись, Дженника увидела, что транспорт Биотифики превратился в дымящий остов, а его корпус кишит насекомыми никронами И никаких признаков ее фанатиков с огнеметами, за исключением разве что вздымающихся холмов, усеянных металлическими насекомыми на корпусе транспорта. Тем не менее, саму Биотифику группа вооруженных ризничих бесцеремонно затолкала к себе в краулер. В то время как на Страже, возвышаясь над всеми, стояли рыцари Готфера с оружием наготове. Краем глаза Дженника увидела, как орудийная баржа Некронов навела свою огромную пушку на Ризничих и их жизненно важную пленницу. Сжав кулак, Дженника послала вниз несколько снарядов, чтобы разнести баржу на части. «Еще один отличный выстрел, Миледи», — сказал по воксу Сардирос. «Не дадим этой чокнутой возможности принять мученическую смерть». «А вот из нас еще могут получиться мученики Дирас», – ответила Дженника, поливая скопление врагов из Табера. «Мы не можем позволить себе оставаться здесь и доводить это до конца. Нужно прорываться. Друзья, краулер лизничего Кейлоха теперь аж главный и единственный приоритет». Губернатор на борту, и мы доставим ее в безопасное место, хотя бы это стоило жизни каждому из нас. Она ответит за свои преступления. Копье Кейтен, двигайтесь вперед и сопровождайте Краулер, отомстите за своих павших. Готфер, Олфрик, проложите коридор через противников и удерживайте его. Мы прорвем брешь, и как только Краулеры пройдут, окружите их и направляйтесь к Плацдарму. Рыцари Адрастополя не бегут от врага. Зревел Олфрек, вырезая в толпу Некрона. «Мы пробьем эту проклятую брешь, Миредия, но я не позволю вам призывать нас к трусости». «Сэр Олфрек, вы будете подчиняться приказам первого рыцаря Адрастапаря или вовсе потеряете свою честь», сказала Дженника. «Ваша дерзость была на грани нарушения субординации, и я больше не допущу подобного». Энергетические хлысты били по щитам, норовясь сбить огонь непокоренный с ног. Дженни-корыча остановила скакуна и разнесла нападавшего в пух и прах. Меледия, что если Плацдарм захвачен?» Сказал по воксу сэр Готфер, пока его рыцари прокладывали путь сквозь Ксеносов. Они встретили жестокий отпор, но некроны явно не ожидали такой яростной атаки. Все носы дрогнули под невероятной огневой мощью и сокрушительными ударами рыцарей. «Если понадобится, будем сопровождать губернатора до самого штаба обороны Перодии пешком, Готфер», ответила Дженника. «Этот маршрут как был, так и остался самым прямым путем из города». Боковым зрением Дженника увидела предупреждающие руны. «Брат караула смерти Шаргат вызывает первого рыцаря Дженнику Тандраконис раздался низкий голос в ее воксе до взрыва три минуты времени в обрез выдохнула Дженника. она затряслась на троне от мощного взрыва и развернула скакуна чтобы увидеть как еще одна боевая пирамида некронов пытается заделать брешь пробитую ее рыцарями драконье пламя взревел сэр джекоб бросаясь на пирамиду его скакун хромал Многие пластины брони превратились в искрящийся металл и проволоку. Цепной меч жнец бесполезно болтался на боку. Тем не менее, он выстрелил из тепловой пушки и проделал в боевой машине Ксеноса в светящийся кратер. «Джекоб!» – крикнула Дженника, «В сторону! Твой рыцарь изранен! Уйди в безопасное место!» Джекоб лишь сердито повторил слова олфрока: «Рыцари Андростополя не бегут от врага!» В следующее мгновение орудия боевой пирамиды оторвали ногу странника у самого бедра. Дженника видела, как скакун рухнул на взничь. Крик Джекоба оборвался в момент столкновения машины с землей. На дисплее все еще отображались признаки жизни, но слабые. Тщательно прицелившись, Дженника выстрелила в рану, которую Джекоб проделал в грани пирамиды. Внутри боевой машины ксеносов расцвели взрывы, повалил дым, и пирамида исчезла в буре неестественных энергий. Ризните, вытащите пилота!» – приказала Дженника, и одна из машин свернула в сторону упавшего рыцаря Джекоба. Беглый взгляд показал, что ее воины сдерживают натиск врага, прикрывая краулеры своими щитами и броней, хотя это и обходилось дорогой ценой. Еще один рыцарь из копья Олфрека копал а два рыцаря Готфера были серьезно повреждены. «Миледи, парня уже не спасти», – передал по воксу сэр Дирос. И в поле зрения дженники вспыхнули руны. Это шла к скакуну Джекоба Орда Пеших Некронов. «Он прав, Миледи. Ради всех нас мы должны оставить его», – настаивал Олфрек. «Отстуким, как только спасем Джекоба» ответила Дженника, подавая энергию на приводы рыцаря. Огонь непокоренный рванулся вперед. Дженника направляла каждый свой размашистый шаг будто таран, прямиком в ксеносов, чтобы расстроить их ряды. Огонь обрушился на ее скакуна со всех сторон, но Дженника продолжала двигаться, несмотря ни на что. Она делала быстрые залпы, направляя их с невероятной точностью чтобы отогнать некронов от рыцаря Джекоба. Добравшись до упавшего скакуна, она остановила огонь непокоренный и начала стрелять по врагу. Напоминающие призрака существо повернулось к ней, пытаясь вонзить металлические щупальца в кабину. Но Дженника уничтожила его точным взмахом цепного меча. Над головой пронеслись летательные аппараты некронов выпустив энергетические лучи прямо в нее. Но Дженника вовремя подняла щит, чтобы перехватить выстрелы, плавно скорректировав прицел и тем же движением разнеся в дребезги еще одну артиллерийскую баржу. Целясь, стреляя и нанося удары, Дженника не переставала следить за рунами на стратегическом экране. И какая-то часть ее сознания отмечала, что ризничие уже добрались до скакуна Джекоба. И вытаскивает павшего воина. Он у нас беледит, раздался голос с акцентом на бинарике. Вы должны отступить. Ваш скаку серьезно поврежден. Идите, приказала Дженника, и я последую за вами и обеспечу прикрытие. Краулер рванулся вперед, поля из пушек, и Дженника последовала за ним, топча павших воинов и прокладывая путь к свободе. Рыцарь Олфрик вызвал ее по личному Воксу. Дженника, моргнув, открыла канал. «Миледи, я...» «Вы не кстати, сэр Олфрик, сказала она. «Ваши мысли о моем поле или моей пригодности для этой роли меня не интересуют. Но если вы еще раз когда-нибудь поставите под сомнение мой авторитет, я встречусь с вами на турнирном поле, и мы будем сражаться не на жизнь, а на смерть вы проиграете я понятно объясняю еще одна руна согласия она кивнула этого было достаточно наконец краулеры вырвались из гуще сражения и покачиваясь на своих подвесках тронулись с места какая-то часть души дженники обработала данные которые показали что сэр джекоб еще жив хотя и тяжело ранен времени на дальнейшие размышления не было Некроны удвоили натиск. Щиты вспыхнули, и на нее обрушились новые данные о повреждениях. Огонь непокоренный больше не мог этого выносить. «Всем айцарям отступаем!» – приказала она. «Бомба взаимутся меньше, чем через минуту!» Оставшиеся рвицари дружно помчались вдоль процессии к окраине города. Они развернули свои ионные щиты назад, защищая наиболее уязвимую заднюю броню и силовые установки, и сосредоточились на скорости. Огонь некронов преследовал их, но из-за того, что многие из их боевых машин уничтожены, а большая часть оставшихся сил была пешей, ксеносы не могли продолжать погоню. Крыло их странных истребителей атаковало сверху, выпуская смертоносные лучи из орудий. И все же, по милости императора, больше ни один скакун не пал. Мимо со свистом проносились здания и статуи, а огонь непокоренный мчался по дороге, как самый дальний имперский рыцарь в строю, последний, кто прекратил огонь и отвернулся от врага. Сенсоры Дженники внезапно активировались из-за тектонических подвижек. Она почувствовала, как под ногами скакуна пробежала дрожь. На видео заднего обзора, Дженника увидела облака красно-зеленого пламени, вздымающиеся из центра города. И с каждым ударом сердца их становилось все больше. Затем постройки за ее спиной начали оседать, распадаться, проваливаться в зияющую яму, которая расширялась с каждой секундой. Она помолилась за безопасность капитана Аскараэля и его воинов, а также за всех беженцев и имперских гвардейцев, которые все еще отчаянно спасались бегством из разрушающегося города. Она побежала к плацдарму, безопасности и победе. Не ради тех, кто пал, не ради безумной женщины, которую ее послали спасти, и не ради тех, кто дал ей клятву выполнить это задание. Дженника сама побежала вперед, и в этот момент она с абсолютной уверенностью поняла, что победит. Благодаря смелым действиям истребительной группы Аскараэля и их умело размещенным зарядом, война за Пиродию была успешно завершена. После разрушения основного комплекса гробниц Некронов и смертью их еретической главной программы, угроза со стороны ксеносов уменьшилась до нескольких рассеянных и непостоянных элементов. Все еще опасные, но уже не действующие по какому-либо согласованному плану Эти мародерствующие силы были уничтожены силами обороны пиродии в течение нескольких недель. Командование Сегментама вынесло похвалу рыцарям Андростополя за их участие в конфликте. Хотя губернатор Биотифика первоначально выразило недовольство по поводу ее задержания во время эвакуации, ее голос не имел большого значения для последующего военного трибунала, чье возмущение. По поводу ее примечательно неумелого обращения защитой Пиродии вскоре принесло ей мученическую смерть, которой она стремилась все это время, хотя и в гораздо более жалких условиях, чем она ожидала. Дженни Катан Драконис заслужила признание своих воинов участием в пиродианской кампании и героизмом, проявленным во время их последнего отчаянного побега из столицы. Никто не высказывался громче в ее поддержку, чем уважаемый ветеран Сир Олфрэгдар Драконис, который с тех пор был верным сторонником первого рыцаря Андростополя. Некоторые даже говорят, что именно с этой войны за Пиродию началась легенда о леди Тан Драконис. Взятые из сочинений Сендрагараста, Мудрый стратег из эндростополя том 18. «Отголоски Пиродии».